Глава двадцать Дальнейшее плавание проходило без приключений, но напрасно тихо плещущая волна пыталась нас убаюкать. Мы знали, в Галатии неспокойно. Чем же встретит нас саммит? Вестями о мятеже? О том, что красные колпаки призвали к восстанию из-за нерасторопности местных властей, оттягивающих реформы? о том, что дебаты переросли в насилие, и наша столица вновь ввергнута в хаос. Но когда мы причалили в порту Изелди, никакие зловещие новости нас не поджидали. А у нас не было времени расспрашивать людей, ходят ли слухи о беспорядках в Галатии. Уже через несколько часов мы должны были явиться на торжественную встречу, и я изо всех сил гнала от себя тревожные мысли о доме и пыталась сосредоточиться на глупейшей из обязанностей — делании хорошей мины при плохой игре перед дюжиной дюжин делегатов. Саммит проходил в дипломатической резиденции, бывшей когда-то огромной крепостью. Крепость перестроили и расширили, и теперь она напоминала слоеный пирог. Порыжевшая со временем старая кладка перемежалась с новенькими сверкающими камнями а стены выдавались вперед под причудливым острым углом. Не успели мы войти в зал, как первая же встреченная нами группа важных особ увлекла за собой Теодора и адмирала Мерхевина. И мы, с леди Мерхевин и Аннет, направились в величественный павильон, где организовали прием для тех, кто сопровождал официальных делегатов. Павильон располагался в тени ветвистых могучих деревьев. Мягкий морской ветерок, наполнявший сад слабым ароматом соли, навевал прохладу. По счастью, я надела легкое хлопковое платье-сорочку с ярко-красным шелковым поясом. По сравнению с нарядами других леди, выбранными ими для этой неформальной встречи, мое платье казалось безыскусным. Однако сиравские женщины и представительницы объединенных экваториальных штатов также предпочли облачиться на такой жаре в воздушное невесомое одеяние. Я старалась особо не таращиться на женщин и их наряды, но от моего взгляда не укрылись ни замысловатая отделка сиравских платьев, ни сочные цвета туалетов дам из экваториальных штатов. Ах, если бы я могла с одного взгляда, так же, как с одного взгляда угадывала качество шелка и технику нанесения узора на ткани, угадать положение, занимаемое человеком в обществе и движущие им мотивы. Надеюсь, прохладительные напитки не заставят себя долго ждать, вздохнула леди Мирхевен, вяло обдувая себя сандаловым веером. На лбу ее блестели капельки пота, Темно-русые локоны прилипли к шее. Как только все это закончится, сразу же приму холодную ванну. Надеюсь, носильщики вскоре принесут наши кофры. Мне потребуется мыло из козьего молока. Аннет скорчила гримасу, ясно давая понять, что она думает о мыле леди Мерхевен. И я незаметно прыснула. Смешок получился несколько нервным. «А я надеюсь, мне выпадет возможность провести некоторые исследования», — поделилась я своими мыслями. Леди Мирхевен вздрогнула, но тотчас же вернула себе самообладание. «Я бы вам не советовала, дорогуша, прогуляйтесь по садам, посетите общественные мероприятия, но не суйтесь в дела государственной важности, хорошо?» «Не позорь нас», — лучше всяких слов говорил ее взгляд. Я оглядела сад, раскинувшийся, словно заботливо ухоженные джунгли. Галатинские сады тяготели к строгой симметрии, ровно подстриженные живые изгороди, длинные аллеи с дорожками, выложенной серыми булыжниками или кирпичами. Сады же сиравцев поражали первозданной дикостью, естественностью и свободой росших в них деревьев и трав. А еще серавцев, похоже, влекло к ароматным, одурманивающим цветам. Время от времени к бризу, пропитанному морем, примешивался запах чего-то крепкого и головокружительного. А вот и квайсы, чуть насмешливо фыркнула леди Мерхевен. Тихая скромная компания вновь прибывших привлекла к себе всеобщее внимание. Их манеры и черные шерстяные платья с туго накрахмаленными головными платками-покрывалами разительно отличались от цветастых платьев и стиля поведения остальных. «По-моему, все в сборе», — произнесла стоявшая у центральной колонны серавка Ее ослепительно-оранжевое платье взметалось в воздух при малейшем движении. У делегатов каждый день расписан по минутам. Что же касается остальных, то их обязанности не столь обременительны. Вытащив пачку плотной цвета слоновой кости бумаги, она раздала нам списки мероприятий, более всего, смахивающих на светские рауты. Я выдавила из себя благожелательную улыбку, хотя внутри меня все сжималось от страха. Даже званые ужины в Галатии вгоняли меня в дрожь, а уж подобные замысловатые ассамблеи и вовсе повергали в ужас. Посещение большинства мероприятий добровольное, однако вам следует посоветоваться с остальными членами ваших делегаций и выбрать те из них, которые требуют вашего внимания. Добровольные светские рауты, требующие внимания я мигом смекнула, о чем тут шла речь. Дружеские связи и союзы налаживались и укреплялись не только в залах для переговоров, но и на светских раутах. Я уже начала понимать, какое место в сложившейся иерархии занимала та или иная женщина, представляющая не только саму себя, но и свою страну. Интересно чьи интересы, по их мнению, представляю я. Галатии, правительство, Беля о реформе. И если уж пелианцев погнушались пригласить на саммит, дозволено ли мне выступить от имени их несчастной страны, хотя я никогда ее и в глаза не видела. Слуга в белоснежно-белой ливреи подкатил тележку со свежими фруктами. Запотевшими от льда бокалами с разноцветными жидкостями, дюжиной сыров и с какой-то кремообразной, похожей на свернувшееся молоко массой, на которую мгновенно накинулась Аннет. Традиционный серавский полдник. Аннет протянула мне бокал. Настоящий златофрукт. Пальчики оближешь. Попробуйте хотя бы сыр, если масляный пудинг вам не по нутру. А, так вот как это называется, я ткнула пальцем в блюдечко с жидкой кашицей, которую Аннет черпала крошечной ложечкой. Мм, кивнула она с набитым ртом. Я остановила свой выбор на сырах. Современные сиравцы, в отличие от земледельцев-галатинцев, происходили от скотоводов кочевников. Вдоль изогнутого побережья цвели сады и выращивались овощи. Но в глубине страны земля превращалась в камень и больше подходила для выпаса коз, чем для возведения ферм. Еще дальше, за горными хребтами восточного серафа, земля становилась и вовсе бесплодной и безлюдной. Однако, если верить моим учебникам, на ней до сих пор по старинной серафской традиции пасли скот. И, как я обнаружила, производили потрясающий сыр, приправленный травами шарик свежего сыра просто истаял у меня во рту. Леди Мерхевен отправилась приветствовать Сиравку в оранжевом платье. Насколько я знала, та являлась высокопоставленной дамой одного влиятельнейшего клана, и ей выпала честь выступить в роли не просто официального делегата, но и хозяйки саммита. Все остальные... Прибывшие на переговоры из восточного и западного Серафа были мужчинами, эйнирами, главами кланов, чьи достославные семейства считались в Серафе знатнейшими родами. Отрекомендовав себя представительницей Галатии, леди Мерхевен, когда хозяйка Саммита отвернулась от нее, чтобы холодно поздороваться с женщинами Квайсета, пристроилась к седой экваторианке с огромными алмазными серьгами. Впившись зубами в вафлю с кунжутом, я озирала собравшихся. Аннет же, вернувшись к тележке за второй порцией масляного пудинга, нос к носу столкнулась с нашей хозяйкой-серавкой. Они разговорились как раз в тот момент, когда я расправилась с вафлей, о чем тут же пожалела. Зерна кунжута застряли у меня в зубах. «Что ж, вы можете сами ее спросить», — ответила Аннет с преувеличенным воодушевлением в голосе и легонько подтолкнула меня ногой. Я чуть не прожгла заледеневший бокал горящими пальцами. «Вы, должно быть, спутница принца», — обратилась ко мне хозяйка, уроженка западного серафа, владелица ослепительного оранжевого одеяния. Стоявшая рядом хрупкая царственная экваторианка в изящном, пригнанном по фигуре платье белого хлопка мгновенно отошла от столика с фруктами и сыром и присоединилась к нашему обществу. «Я... да, я здесь вместе с делегацией из Галатии по приглашению принца Вестланда». Серовка улыбнулась. Многозначительно, чуть ли не покровительственно. — Прошу извинить мою неосведомленность, — подала голос экваторианка. — В Галатии не принято использовать слово «спутница»? — Нет, это... — Мы используем это слово, — ответила я. — Мы помолвлены. Я показала им золотую цепочку, словно боясь, что мне не поверят. — Меня зовут Эйнара Сиаван Рина представилась Сиравка, и я воздала хвалу своим учебникам, в которых перечислялись все звания и титулы. Эйнара – титул жены главы клана, Рина – название ее родового клана. Дира Моптейл Джора слегка кивнула экваторианка. С ней оказалось сложнее. У объединенных штатов не было упорядоченной, как в Галатии или Серафи, и иерархической системы знати, и взлет или падение благородных семейств зависел от прихоти принцев, управлявших островами. Но в прочитанных мною книгах, как на грех не имелось ни единого намека на то, каково расположение аристократических сил в объединенных экваториальных штатах в текущем десятилетии. «Невыразимо счастливо познакомиться с вами обеими», — вежливо улыбнулась я и поспешно добавила. «Меня зовут Софи Балстрат». «Это мы и так знаем», — холодно произнесла Дира и смерила меня испытующим взглядом, заставившим меня поёжиться. «А теперь», — наклонилась ко мне Сиован, — «прошу вас, расскажите нам про то, как вы были во дворце», а убийцы ворвались в бальный зал. «Я...» «Да», — покраснела я. «Хочу вас предупредить, сейчас все только и сплетничают об этом мятеже. О нем давнебрачном небрачном сыне Эйнира из клана Дара в Восточном Серафи». И Сиаван рассмеялась, не дав мне и слова вставить о том, что в Галатии теперь все внимание устремлено на реформы. Нарочно ли она меня перебила? Возможно, обсуждать политические вопросы на празднестве, открывающем саммит дурной тон? Или она не желает разговаривать на животрепещущие темы со мной? — О нем только сиравцы и сплетничают, — фыркнула Дира. — Говорят, у него зайчья губа и хвост. — Правда? — Аннет оставила блюдце. — Вот бедолага! В любом случае его здесь нет, пожала плечами Сио Ван, так что никак не проверить. — А как бы вы проверили, есть ли у него хвост? — спросила Аннет. — Пошли бы с ним в баню? — Есть и другие способы, — отрезала Дира. — Мне дали понять, что ваше соглашение с Обаном расторгнуто. Аннет вспыхнула до корней волос. Намек был слишком прозрачен. Если бы не мятеж среди зимья, Аннет наверняка бы заключила брачный контракт с принцем Обаном из восточного Серафа. Однако теперь, утратив королевский статус, она оказалась слишком плоха для принца Обана и все же слишком хороша для незаконно рожденного байстрюка. Верно, ответила Аннет, но полагаю. Тем, кто имеет хвост, рассчитывать не на что. Они не рассматриваются. Разумеется, нет, протестующе замахала руками Дира, развернулась и, утратив интерес к разговору, потянулась к бокалу с златофруктом. В ее прищуренных глазах что-то мелькнуло. Смешинка ли? Злоба? Мисс... Подле меня возникла служанка, девочка лет двенадцати в снежно-белой униформе. Ваши покои готовы. Желаете, чтобы я сопроводила вас? Прошу меня извинить. Я посмотрела на Диру и Сиован. Конечно, конечно. Дира склонила голову. Уверена, мы с вами еще увидимся.